Все это бесспорно, — заметила герцогиня, — но если верить книге о сеньоре Дон Кихоть, которая не так давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньора Дульсинею, и что такой сеньоры на свете нет, что она — существо вымышленное. Детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось. — По этому поводу много можно было бы сказать, — возразил Дон Кихот. — Одному богу известно, существует Дульсинея на свете или же не существует, вымышлена она или же не В исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении. Однако все же представляю ее себе такую, какую подобает быть сеньоре, обладающей всеми качествами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения. А именно, она безупречная красавица, величавая, но ненадменная, в любви пылкая, но целомудренная. Приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности и, наконец, бесподобная в силу своей родовитости, ибо на благородной крови расцветает и произрастает красота, достигающая более высоких степеней совершенства, нежели у низкого происхождения красавиц. Ваша правда, — заметил герцог. Однако ж позвольте мне, сеньор Дон Кихот, высказать ту мысль, на которую меня навела история ваших подвигов. Допустим, что Адульсинея действительно существует и живет в Тобосо или же где-нибудь в другом месте, и что она так прекрасна, как вы ее изображаете, однако в смысле знатности она не выдерживает сравнения с Арианой, Аластрахареей, Мадасимой и прочими им подобными дамами, о которых мы читаем на каждой странице хорошо известных вам романов. — На это я вам скажу, — снова заговорил Дон Кихот, — что Дульсинею должно судить по ее делам, что кровь облагораживают добродетели и что большего уважения заслуживает худородный праведник, нежели знатный грешник. Между тем Дульсинея обладает таким гербом, благодаря которому она может стать полновластную королевую. Достоинство прекрасной и добродетельной женщины способны творить чудеса необыкновенные, и, если не явно, то, по крайней мере, в скрытом состоянии заключают в себе наивысшее благополучие. Я вижу, сеньор Дон Кихот, заметила герцогиня, что каждое ваше слово есть плод размышлений долгих. Вы, как говорится, смотрите вглубь вещей, и теперь я вполне верю и заставлю поверить всех домашних моих, и даже в случае надобности самого герцога моего повелителя, что есть в то боссо такая дульсинея, что она здравствует и поныне, что она прекрасна и родовита, и что она вполне достойна, чтобы такой рыцарь, каков сеньор Дон Кихот ей служил. А в моих устах это наивысшая похвала. Одно только обстоятельство все же меня смущает и вызывает несколько недоброжелательные чувства по отношению к Санчо Пансе. Смущает же меня вот что. В упомянутой книге говорится, что Санчо Панса, явившись к сеньоре Дульсинеи с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием зерна. И в довершении всего говорится, что зерно было низкого сорта, и это как раз и вызывает у меня сомнения в знатности ее рода. На это ей Дон Кихот ответил так. «Государыня моя, да будет известно вашему величию, что со мной всегда или почти всегда творятся вещи, совершенно не похожие на то, что со странствующими рыцарями обыкновенно случается. Кто бы эти события не направлял, неисповедимая воля рока или же коварство завистливого волшебника, ведь уже установлено, что все или почти все славные странствующие рыцари обладали какой-либо счастливой особенностью. Одного невозможно было заколдовать. Других в силу непроницаемости их кожи нельзя было ранить, как, например, славного Орландо, одного из двенадцати пер Франции. О нем существует предание, что его нельзя было никуда поразить, кроме пятки левой ноги и никаким другим оружием, кроме острия толстой булавки. Так что, когда Бернардо дель Карпио одолел его в Ронсевале, то, удостоверившись, что Булат над ним не властен, и вспомнив, как Геркулес умертвил, Антея, свирепого великана и якобы сына земли, он поднял Роланда на руки и задушил. Из этого я делаю вывод, что, может, статься я тоже обладаю какой-нибудь такой особенностью, но только во всяком случае не неуязвимостью. Я многократно убеждался на опыте, что кожа у меня нежная и весьма уязвимая. И не не подвластностью волшебным чарам, ибо однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила, кроме волшебства, не могла бы меня заточить. Но коль скоро я все же вышел на свободу, то хочется думать, что никакие новые чары мне уже не повредят. И по всему обстоятельству волшебники, видя, что их козни на меня не действуют, вымещают свою злобу на той, что мне дороже всего». Они глумятся над дульсиней, ради которой я только и живу на свете, и таким образом пытаются свести меня в могилу. И это дает мне основание полагать, что когда мой оруженосец явился к ней от меня с поручением, то они превратили ее в крестьянку и принудили исполнять столь черную работу, как просеивание зерна. Впрочем, как я уже имел случай заметить, то были не зерна, но перлы Востока. И в доказательство того, что это истинная правда, я хочу вам сказать, ваше высочество, что недавно я был в Тобосо, но так и не нашел дворца дульсинеи, а на другой день она явилась оруженосцу моему Санчо в подлинном своем облике, то есть в облике первой красавицы во всем подлунном мире, а предо мной она предстала в виде невоспитанной, безобразной и не весьма рассудительной сельчанки, хотя на самом деле она вмещает в себя всю мудрость мира. И коль скоро я не заколдован, и если вдуматься, не могу быть заколдован, то следственно заколдованную, оскорбленную, превращенную, искаженную и подмененную является она и на ней выместили злобу мои недруги. Вот почему я буду всечасно ее оплакивать до той поры, пока она не явится предо мною в первоначальном своем состоянии. Все это я говорю для того, чтобы рассказ Санчо о Дульсинее просеивающей и провеивающий зерно, никого не смущал. Ведь если она предстала подмененную предо мной, то неудивительно, что искаженную явилась она и пред ним. Дульсинея, знатного и благородного происхождения, удел же ее, разумеется, не уступит жребию многочисленных старинных и весьма почтенных дворянских родов Тобосо, ибо только благодаря несравненной Дульсинеи град сей и станет знаменит, и прославится в веках, подобно как Трою прославила Елена, а Испанию Кава. Только слава Дульсинеи будет еще громче и доброкачественнее. Еще надо бы вам сказать, ваше светлости, что Санчо Панса — самый уморительный из всех оруженосцев, когда-либо странствующим рыцарем служивших. Простоватость его бывает подчас весьма остроумную, и угадывать, простоват он или же себе на уме, немалое доставляет удовольствие. Некоторые его хитрости обличают в нем плута, Иные оплошности заставляют думать, что он глупец. Он во всем сомневается и всему верит. Иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга. Одним словом, я не променял бы его ни на какого другого оруженосца. Хотя бы в придачу мне предлагали целый город. И все же я сомневаюсь... Стоит ли посылать его управлять островом, который ваше Величие ему пожаловало, хотя и вижу в нем известные способности к управлению. Ему бы только хорошенько прочистить мозги, и тогда он управится с любым губернаторством не хуже, чем король с податями. Тем более мы знаем по долгому опыту, для того, чтобы быть губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености. Сколько таких губернаторов, которые и читают-то по складам, а насчет управления сущие орлы? Важно, чтобы они были преисполнены благих намерений и чтобы они добросовестно относились к делу. Советники же и наставники у них всегда найдутся. Ведь неученые губернаторы из дворян вершат суд непременно с помощью заседателя. Я бы, со своей стороны, посоветовал Санчо... Взяток не брать, но и подати не упускать. И еще кое-что я берегу про запас, и в свое время все это будет мною изложено на пользу Санчо и на благо острова, коим он призван управлять. Такую беседу вели между собой герцог, герцогиня и Дон Кихот. Как вдруг за дверью послышались громкие крики и шум, И вслед за тем в залу ворвался перепуганный насмерть Санчо, у которого вместо салфетки подвязан был мешок со щелочью, и который подвергался преследованию множества челединцев, точнее сказать, поварят и прочих людишек, причем один из них тащил лохань с водой, в которой, судя по ее цвету и не весьма чистому виду, вероятно, мыли посуду. Поваренок этот гнался за Санчо по пятам и изо всех сил старался подставить ему лохань под самый подбородок, а другой был одержим стремлением вымыть ему бороду. — Что это значит, друзья мои? — спросила герцогиня. — Что это значит? Что вы пристали к этому доброму человеку? Вы забыли, что он назначен губернатором? На это поваренок бродомой ответил ей так. — Этот сеньор не желает мыться. А ведь у нас таков обычай. Сам герцог и его же собственный господин только что мылись. — Нет, желаю, — в сильном гневе вымолвил Санч. Но только бы мне хотелось, чтобы полотенца были почище, вода попрозрачнее и чтобы руки у них были не такие грязные. Ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтобы его омывали святой водицей, а меня окатывали чертовыми этими помоями. Обычаи разных стран и княжеских палат всегда только и хороши, когда они не причиняют неприятностей. Ну, а этот обряд омовения, который здесь установлен, хуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и в подобном освежении я не нуждаюсь, А кто посмеет меня мыть или же коснуться волоса на моей голове, то есть бороде, тому я, извините за выражение, башку сворачу на сторону, потому что все эти антимонии, то бишь церемонии, с намыливанием больше смахивают на издевательство, чем на уход за гостями. Видя гнев Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху. Однако ж Дон Кихот не пришел в восторг от того, что на Санчо вместо полотенца красовалась грязная тряпка и что кухонная челядь над ним насмехалась, а посему, отвесив их светлостям глубокий поклон, в знак того, что желает держать речь, он голосом, исполненным решимости, заговорил, обращаясь ко всей этой шушере: Эй вы, милостивые государи! Оставьте парня в покое. Ступайте, откуда пришли, или же куда вам вздумается. Оруженосец мой не грязнее всякого другого, и эта лоханка — совершенно неподходящий и унизительный для него сосуд. Послушайтесь моего совета, оставьте его, ибо ни он, ни я подобных шуток не любим. Санчо подхватил и развил его мысль. Так только с бездомными бродягами можно шутить. Не будь я Санчо Панса, клея я это стерплю. Принесите гребенку или что-нибудь вроде этого и поскребите мне бороду, и если найдете в ней что-либо оскорбляющее вашу чистоплотность, то пусть меня тогда лесенкой остригут. Тут, все еще смеясь, заговорила герцогиня. Санчо Панса прав во всем. Что бы он ни сказал, он всегда будет прав. Он чистый, и, по его словам, в мытье не нуждается, и, коль скоро обычай наш ему не по душе, то вольному воля. Вы же, блюстители чистоты, поступили необдуманно и опрометчиво, чтобы не сказать дерзко, предложив такой особе, да еще с такой бородой, вместо таза и кувшины из чистого золота и полотенец немецкой работы, какие-то лоханки, деревянные корыта и полотенца для вытирания посуды. Впрочем, вы, людишки, дрянные и дурно воспитанные, и настолько подлы, что не можете скрыть своей ненависти корженосцам странствующих рыцарей. Не только кухонных дел мастера, но и сам Дворецкий подумал, что герцогиня не шутит, а потому они сняли с Санчо тряпку и, смущенные и отчасти даже пристыженные, оставили его в покое» и удалились. Санчо же, видя, что эта довольно грозная в его представлении опасность миновала, опустился перед герцогиней на колени и сказал, — От великих сеньор великие и милости! Вы же, ваша светлость, изволили оказать мне такую, что я могу... Отплатить за нее не иначе, как изъявив готовность быть посвященным в странствующие рыцари, чтобы потом, до конца дней моих, служить столь высокой сеньоре. Я крестьянин, зовут меня Санчо Пансую, я женат, у меня есть дети, служу я оруженосцем, и если хоть что-нибудь из этого может вашему величию пригодиться, то вам стоит только приказать, и я к услугам вашей светлости. — Сейчас видно, Санчо, что ты учился быть вежливым в школе самой учтивости, — заметила герцогиня. — Сейчас видно, хочу я сказать, что тебя взлелеял на своей груди сеньор Дон Кихот, а он, разумеется, верх учтивости и образец церемоний, или же, как ты выражаешься, антимоний. Честь и хвала такому сеньору и такому слуге, ибо один путеводная звезда для всего странствующего рыцарства, а другой — светоч для всех верных оруженосцев. Встань, друг Санчо. За своей учтивости ты будешь вознагражден. Я попрошу герцога, моего повелителя, чтобы он как можно скорее пожаловал тебе обещанное губернаторство. На этом разговор кончился, и Дон Кихот пошел отдохнуть после обеда, а герцогиня обратилась к Санчо с просьбой — Если только, мол, ему не очень хочется спать, побыть с нею и с ее горничными девушками в весьма прохладной зале. Санчо ответил, что хотя летом он, сказать по совести, привык спать после обеда часиков пять кряду, однако ж, дабы отблагодарить герцогиню за ее доброту, приложит все усилия, чтобы исполнить ее повеление и не спать сегодня вовсе, и с этими словами удалился. Герцог же снова наказал слугам своим обходиться с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и твердо придерживаться того чина, который будто бы соблюдали странствующие рыцари стародавних времен.